Помню, мы с Демианом обсуждали, где душа соединяется с телом, вот здесь, потому что из этих волн появляется и душа, и тело, и все остальные человеческие развилки с разводками. Эти волны – как бы непостижимая радиопередача, из которой возникает все, в сущности, до нее ничего знакомого нам нет – А «я», «ты», «другие», «мир», «тело», «душа» — это то, чем волны становятся после, не знаю, как сказать, нашего с ними оттождествления. Что-то вроде этого, хотя тут уже очень трудно продираться сквозь слова, потому что они начинают противоречить сами себе, Это как подаваемое к соплу топливо за секунду до воспламенения того огня, где мы корчимся всю жизнь и откуда не можем выйти, потому что мы и есть этот огонь. И смерть здесь вовсе не решает вопроса, поскольку никак не задевает ни этих волн, ни их непостижимого источника. Пропав в одном месте, огонь вспыхнет в другом, и снова будет «я», «головка от меня» и все остальное многообразие человеческих радостей и смыслов. Но это не значит, что огонь снова загорится в том же, а колодки нет. Огонь каждый раз заново создает свое время, место и все такое прочее. Вот это я просек совершенно точно и понял, наконец, что хотел сказать Саяда Ан, когда говорил, что спорить о феноменах нет никакого смысла. Ни смысла, ни возможности». Это как если бы дым рассуждал об огне, вернее, думал, что рассуждает, пока его засасывает в вентиляцию. Ученики Будды, как я понял, как раз и старались этот огонь погасить, перекрыв топливный шланг. У них это называлось небаной или угасанием, и это не метафизический или мистический, а чисто технический термин. Я бы даже сказал «несколько пожарный» или вообще «газпромовский». Вот так гасит факел над скважиной, перекрывая газ. И все то, что я пытаюсь сейчас описать, понимаешь, в «Джане» за долю секунды, даже не думая, просто как бы получаешь доступ к этому ментальному чертежу. Смотреть на эти волны обычным умом нельзя, они недостижимы. А когда они делаются иногда видны из высокой спокойной «Джаны», Вопросы ставить уже некому, там можно только видеть, так уж все устроено. Но потом, когда выходишь из джаны, действительно можно задуматься. Если это просто волны, что будет, если они угаснут? Тогда ведь, наверное, пропадет и огонь. Когда я заметил, что напряженно об этом думаю, меня, конечно, уже вынесло из джаны. Саяда снял шлем и сказал «Сангхара Пачая Виньяна». С вашей стороны неразумно склонять ум в сторону подобных тонких инсайтов. Во-первых, ваше восприятие крайне искажено. Во-вторых, у вас нет требуемой тренировки, и это может иметь неожиданные последствия. В-третьих, я вижу приближение определенных кармических препятствий. Пожалуйста, обратите внимание на мои слова. — Скажите, — прошептал я, — а что это за волны? «Волны?» — переспросил Саяда Ан, как мне показалось с недоумением. «Какие волны?» «Ну, это волны, из которых все возникает». «Это кармически обусловленные ментальные формации, генерируемые вашим умом», — ответил монах. «Что еще, по-вашему, это может быть?» «Тема подумал я. И решился обсудить свой опыт с Дамианом, рассказал ему про свои «переживания», и про то, что сказал Саяда Ан. Дамиан почему-то сразу перешел на шепот. Я тоже похожее видел, когда шлем настраивал. Я так думаю, Федор Семенович, эти волны — то самое, что Кастанеда называл эманациями орла. Сангхара-пача-виньяна на поли, значит, формации порождают сознание. Монахи часто это повторяют а Кастанеда говорил, что сознание — это воспламенение эманаций, их свечения, огонь в сопле, как вы выразились. Я раньше не понимал, как это, а теперь сам увидел. Высоко мы с вами поднялись, ох, высоко, даже страшно, как бы вниз не упасть. «Это ведь все вопросы снимает», — сказал я тоже шепотом. «Все вопросы вообще». «Точно», — так же ответил Демиан. Я, как первый раз фишку просек, подумал, но ну вот показать бы это, например, Платону, он бы, не небось, сразу забыл и про свою пещеру, и про тени на стене, а потом дошло «Батюшке Светы!» Да ведь он именно про это и писал. Тут уже я не понял, о чем он. Платона я не читал, прошептал я, и не буду. Но ведь выходит, что ничего нет, Дамиан, а только эти волны, которых мы не видим, потому что нам кажется, что мы есть. И это, наше кажется, все заслоняет. А все совсем наоборот. Мы же... Мы просто зыбкий оптический эффект, непонятно где и зачем. Вот ведь... А кто же так устроил? Я не Будда, — ответил Дамиан, — не знаю. Тем более, что и Будда на такие вопросы не отвечал. Но я вам вот что скажу. Я раньше много раз читал во всяких мистических книгах, мы, мол... «Никогда не рождались, никогда не умрем, то все пятое-десятое» всегда казалось, что понимаю, а понял только теперь. Только Саяда не говорите, он или разозлится, или смеяться будет. С Юрой и Ренатом происходило примерно то же. Да, все это было интересно, загадочно, страшновато и очень похоже на рискованный психоделический трип. Но с трансформирующим восприятие инсайтом – на который надеялся Юра, мы, кажется, пролетели. Как только сеанс кончался, мы снова становились собой. План Юры не сработал, мы по-прежнему не могли попадать в Джаны сами. Если говорить в терминах рейдерского захвата, мы успешно проникли на объект, побродили по нему, кое-что увидели, но вот оформить документы оказалось негде. А потом наше счастье кончилось. Юра как в воду глядел. Всего через две недели после того, как мы научились всматриваться в непостоянство феноменов, монахи стали собираться домой. Они объяснили Демиану, что контракт истек, продлевать его они не будут, и причин задерживаться у них нет. Мне сразу показалось, что дело не в контракте, и я немного надавил на Демиана, выяснилось, что я прав. «Это, я думаю, из-за Юрия Соломоновича», — сказал Дамьян. «Вы ему не передавайте, только расстроится. «А что такое?» «Да он... Помните, он говорил, что в четвертой джане можно так аккуратно заглядывать во всякие вопросы?» «В общем, он не только говорил, но и делал, причем с самого начала, помните, биток шесть тысяч стоил». Юрий Соломонович тогда серьезно так вложился... А когда он до восемнадцати поднялся, Юрий Соломонович постиг из четвертой джаны, что дальше он вниз пойдет, и все продал. Ну и что? Монахам-то какое дело? У них запрет на использование магических сил в мирских целях, а это и есть самая настоящая магия. Я понял, о чем он говорит. Действительно, если Юра отмочил такой номер, честь ему и хвала, но что тогда мешало монахам самим вложиться в биткоин? А они ничего подобного не делали, вместо этого работая у нас чем-то вроде экскурсионных пони. Уже по одному этому можно было сообразить, что такие запреты были для них очень серьезным делом, и Юра перешел границу. — А извиниться нельзя? — Дамиан покачал головой. — Нельзя, они уже вещи собрали. В смысле, переводчики. У монахов какие вещи? Миска да зонтик. «А если Юра им процент откатит от прибыли нормальный, двадцать или тридцать не выйдет», — вздохнул Дамиан. «Тут дело не в деньгах». Они мне объясняли, даже не знаю, повторять ли звучит немного стрёмно. «Повтори», — сказал я. «В общем, четвёртая джана является вратами всемогущества». «Вот, может, помните, в индийских эпосах такая линия встречается, какой-нибудь мудрец начинает тапас в смысле практику самоусовершенствования». И богам, вплоть до бармы, становится от этого не по себе. И они начинают мудреца соблазнять, то девочку подкинут, то еще что. Чтобы отвлечь от Тапоса. Вот это как раз про четвертую Джану. С незапамятных времен ее сторожат особые духи или ангелы. Не знаю, как лучше перевести. Они стерегут, конечно, не саму Джану, а входящие в нее умы. Если вы, например исследуете непостоянство в целях личного духовного роста, Дамиан мрачно глянул мне в глаза, и я понял, что эту тему монахи поднимали тоже, это еще ничего. Подобное допускается и даже приветствуется. Но если вы пытаетесь, пользуясь этой высокой сосредоточенностью, своевольно сдвигать мировые балансы и равновесия, то здесь вас могут сильно поправить, потому что на каждого хитрого мага Есть свой дух возмездия с защелкой. Так Юрович просто денег заработал. Все балансы и равновесия нашего мира основаны сегодня именно на деньгах. Подобное использование джана и есть социальная магия. Оно привлекло к себе внимание духов-охранителей. В общем, упрашивать монахов бесполезно, у них свое начальство. И Дамиан кивнул куда-то вверх. — Что же мы, совсем без лысых останемся? — Ну, почему, — сказал Дамиан, — других найдем. Поеду в Бирму, в Таиланд, на Шри-Ланку, где Джана умеет делать. Заболшаем нормально, приедут никуда не денутся, несмотря на проблемы. Саяда Ан попрощался со мной совсем дружелюбием. В этой жизни, сказал он, постоянно следует помнить последние слова Будды. Все сложные вещи непостоянные, подвержены распаду. «Следует самым старательным образом работать над своим освобождением». «Понимаю Будду», — ответил я, — «сам не люблю сложности». И через пять минут катер, навсегда увозящий моего лысого, превратился в белое пятнышко на фоне Средиземноморского берега. Поразительно, как легко я отнесся в ту минуту к его отъезду, мне казалось что найти другого монаха на его место будет немногим сложнее, чем, допустим, нанять нового повара или горничную. Демиан уехал в командировку в Юго-Восточную Азию. Прошла неделя, потом две, но от него не было вестей. По вечерам я заходил в мультимедийную просто посидеть в том кресле, где провел столько невыразимо прекрасных часов. Теперь я понимал, в джанах было все, вообще все, чего только может захотеть человек. Все самое лучшее без исключения. И вот мое счастье у меня отняли. Хотя бы временно. Физической ломки я не испытывал, но обычные радости, обеспеченной жизни уже не вызывали у меня никакого энтузиазма. Когда-то в детстве я читал книгу Стругацких «Хищные вещи века». Там был описан «Абсолютный наркотик» особое излучение, которое мог производить любой радиоприемник, если заменить в нем одну единственную деталь. Кайф следовало ловить в специально подготовленной ванне, и он по сюжету был так крут, что героя разок трепанувшего на этом аппарате, терзали сомнения, как он будет жить дальше, если на свете есть вот такое, как будет совершенствовать бесклассовое коммунистическое общество. Некоторые вопросы история снимает без всяких усилий. Я вот, например, свой палубный коммунизм уже построил, и вполне себе знал, как его совершенствовать дальше под сенью такого запредельного кайфа. Так же точно, как раньше, только бухло и кокаин отдать трудящимся. Но у героя Стругацких, а его ведь не брали даже во вторую джану, возник, кажется, еще один вопрос — «Если на свете бывает вот такое, зачем тогда все остальное, что делают люди?» И вот на этот второй вопрос ответа у меня не было. Вернее, он напрашивался. Примерно такой, как в песне у Б.Г. «На что мне жемчуг с золотом? Зачем мне арт-нуво? Мне кроме просветления не надо ничего». «Ты, Танечка, наверное, не понимаешь, что я имею в виду, когда говорю, что в джанах было все». Там не было, конечно, грандиозных полотен, великих поэм, пронзительных художественных фильмов и так далее, и арт-нуво тоже. Но ведь мы все, если не считать профессионалов искусства, которые просто канифолят людям мозги, поедаем эту духовную кулинарию с одной единственной детской надеждой – обрести понимание, пережить озарение и счастье – А все виды озарения и счастья, от легкомысленного умиления до почти чувственного огня, в джанах были. Я знал теперь, что такое легкая и острая небесная мудрость, за миг рассекающая все великие вопросы, знал по опыту. Про нее можно было сказать лишь то, что она перпендикулярна мудрости земной, и сравнивать их невозможно. «И зачем тогда, — думал я, — Нужна вся эта монументальная пропаганда, симфонии, балеты, войны, перемирия, совокупляющиеся натура, миллионные выигрыши и прочие полеты в космос. Если все подобное просто ведет нас окольной и крайне ненадежной дорогой к тому, что Джана дает прямо и сразу. Когда есть скатерть-самобранка, зачем продовольственные талоны? А ведь за них нужно долго и унизительно работать». Я понял, наконец, кем на самом деле был Будда. Он был дилером. Да-да, самым настоящим дилером. И за ним повсюду ходила ватага изощреннейших и опытнейших торчков, которых он подсадил на самый изысканный и тонкий кайф в мире. Никто из этих людей не работал. Они жили в теплом климате, собирали бесплатную еду, Поглощали ее до полудня, чтобы оставить себе больше времени на медитацию, и ежедневно погружались в этот резервуар счастья. А говорили при этом о страдании. И ведь чистую правду говорили. Все есть страдание по сравнению с джаной. Даже низшие джаны кажутся страданием из высших. Эх, эх. И еще Будда был великим хакером. Только хакнул он не сервер демократической партии с ушами от мертвого осла, а самый совершенный компьютер, который природа создала за 15 миллиардов лет. Он хакнул человеческий мозг. Мы, люди, социальные и биологические роботы. Про это только ленивый еще не сказал. Нами управляют банальные кнут и пряник. Кнутами друг для друга мы трудимся сами, а пряники нам дает природа за работу на биологический вид и общество. Дает очень скупо. А Будда... Ночью, при полной луне подвой посрамленного Мары, он подтащил лестницу к хранилищу всех пряников на свете, приставил ее к стене и даже разметил окна. Вот тут, мол, пряники типа один тут пряники типа 2, тут пряники типа 3 и так далее. Понятно, почему этого человека так любили в Древней Индии. И ясно, почему все последующее развитие индийской цивилизации, да и самого буддизма, словно ставило одну единственную цель, как можно дальше увести от того, что черным по белому написано в сутрах. Окончательно раздачу пряников удалось прекратить только через тысячу лет после смерти Будды, когда утвердился взгляд, что джаны доступны одному из миллиона. Демиан, наконец, вернулся и привез неутешительные вести. «Никто, вообще никто из монахов не соглашался к нам ехать. Мало того, теперь они даже не хотели обсуждать эту тему. Такое чувство, сказал сокрушенный Демиан, что у них по внутренней связи прошла команда «с нами больше не работать». «Может, сказал я, это американцы нам проблем подбросили?» Демиан отрицательно помотал головой. «Нет, этот рынок они не контролируют. Думаю, это из-за Юрия Соломоновича». «А, понятно тогда. А как Юра?» «Я у него был вчера», — ответил Демиан. «Переживает, конечно. Заработать-то он заработал, но это дельта ему, в общем, без разницы, мелочь. А вот без Джан разница очень даже большая». Демиан и сам был в сильном расстройстве, видно привык за это время настраивать шлемы. Есть еще один путь, сказал он. Раз мы уже знаем, что такое Джана, может быть, мы сами дорогу найдем. Надо изучить вопрос. Я не выдержал и ударил кулаком по столу. Нет, я не понимаю, как так может быть, что за любые деньги ни один монах не соглашается. Вот так сказал Демиан. Они даже не признаются теперь, что умеют в джаны входить. Говорят, истинное искусство утеряно в древности. Или просто отмалчиваются. У них по уставу, когда про такие вещи спрашивают, можно в ответ молчать. «Похоже, у нас проблемы», — сказал я. Дамиан грустно кивнул. «Но это еще не были проблемы, это были сложности. Проблемы начались через несколько дней». В детстве я читал историю про канадского физика Луиса Злотина, работавшего над атомной бомбой. Кстати, он был сыном иммигрантов из России. Не уехал бы, может, и не пришлось бы потом воровать чертежи. Этот Злотин ставил опыты с готовым сердечником атомной бомбы, вроде той, что сбросили на Нагасаки. Из сердечника тоже хотели сделать бомбу, но Япония сдалась, и третьей бомбы не понадобилось. Сердечник был эдаким бильярдным шаром из плутония весом в 6 кило и диаметром в 9 сантиметров, который использовали для разных экспериментов. Чтобы приблизиться к началу цепной реакции, Злотин накрывал плутониевый шар бериллиевой полусферой и аудерживал ее простой отверткой. Однажды во время такого опыта отвертка сползла в сторону, и полусфера упала на сердечник, закрыв его почти полностью. Злотин успел откинуть бериллий, но доли секунды оказалось достаточно. В комнате полыхнуло голубым, и бедняга получил смертельный радиационный ожог, от которого через девять дней и умер. То, что произошло с нами тремя, немного походило на этот безрассудный опыт. Мы точно так же полезли с отверткой в источник немыслимой силы, и точно так же — получили фатальные ожоги. Только источником была не радиация, мы таки поймали в конце концов тот инсайт, к которому так стремились, но, как совершенно справедливо отметил Саяда Ан, готовы к нему мы не были. Забегая вперед, скажу, что случай наш не был типичным, и с медитирующими буддистами подобное бывает редко. Мы пытались потом выяснить у компетентных людей, что с нами произошло и почему, и самое убедительное объяснение было примерно таким. Мы предъявили ноосфере запрос на очень отчетливое знание для крайне сосредоточенного ума. Сосредоточенность эта на самом деле не была нашей, но мы показали, так сказать, код доступа, и на свою голову знания получили». Для Саяда Ана и его коллег в нем не было бы ничего нового вообще, но для нас это оказалось смертельной вспышкой голубого огня теми самыми фатальными злотинскими рентгенами. Но по порядку. Вскоре после отъезда Саяда Ана у меня развилась какая-то странная депрессия, не похожая ни на что из известного прежде. Я не сразу понял, в чем дело. Сначала мне казалось, что дело просто в тоске по утраченным Джанам. Я никак не мог поверить, что судьба отобрала у меня свой лучший подарок. Когда же стало окончательно ясно, что Джана теперь недоступна, меня охватило уныние. Это было что-то среднее между героиновой ломкой и тоской ангела, сброшенного в бездну, но еще помнящего блаженство и славу небес. Час, но хотя бы полчаса во второй или третий Джане, о четвертой я даже не мечтал, вернули бы меня к жизни». Но диспенсер счастья больше не работал. Шлем Эмма-пантографа лежал на столике в мультимедийной, как каска героически погибшего Дарта Вейдера на имперском погребальном лафете. Постепенно я сполз глубоко в депрессию. И вот тогда началось страшное. Такое, к чему я совершенно не был готов. Те самые инсайты. После отъезда Демиана в очередную азиатскую командировку я стал замечать странные перемены, происходящие с моим восприятием. Во-первых, я ощущал какую-то жуткую отрешенность от всего вообще. Мои внутренние голоса не хотели больше дискутировать по поводу бельевых веревок и жаждали прибытия самолета, но я, увы, больше не мог его заказать. Во-вторых, мне стало сложно на чем-нибудь сосредоточить свой ум. Дело было не в том, что я отвлекался, дело было в том, что все, на чем я пытался остановить свое внимание, в ту же секунду исчезало. Вернее сказать, это было самое жуткое, оно исчезало даже до того, как я успевал на нем сосредоточиться. Мне оставалось только эхо. Я ронял на пол вилку и понимал, что вспоминаю уже отзвучавший и кончившийся звук. Хоть отпечаток его сохранялся в моем сознании и был чрезвычайно подробным, это уже не было звуком, это было записью, которую я крутил сам по себе, и такую же природу имели все звуки мира. Мои глаза пересекали поверхность окна, и только потом в записи проявлялась висящая над морем луна. Тело посылало мне множество еле заметных уведомлений — Мысли мелькали бледными тенями, но когда мое внимание обращалось к любому из этих быстро сменяющихся сигналов, его уже не было. Была только запись. Но даже запись эту нельзя было изучить. Она тоже исчезала почти сразу, и я имел дело с эхом эха и так далее. Это было страшно. Я казался себе маленьким принцем, переехавшим на темную сторону своего астероида, Если раньше я уверенно взбирался вверх по ведущей к Баобабу солнечной дорожке, и каждый новый шаг доказывал реальность моего зеленого мирка, то теперь я свисал с обрыва над бездной, и все, за что я пытался уцепиться, тут же рассыпалось под моими пальцами. Не падал я только потому, что секунда за секундой рассыпался и сам, сорваться вниз было нечему. Этот рассыпающийся «я», точно так же, как и все остальное, существовал лишь в виде эха, воспоминания о том, что уже исчезло. Есть такая космологическая страшилка про свет погасших звезд, сияющий на нашем небосклоне. Меня с детства пугал и завораживал этот образ. А теперь вдруг выяснилось, что таким загробным светом было абсолютно все, включая и меня самого, думающего про этот свет». Это жуткое переживание то и дело наваливалось на меня, и за несколько мгновений уничтожало всякую целесообразность и смысл. Не было ничего, вообще ничего во всем мире, внешнем и внутреннем, что длилось бы хотя бы секунду, все сразу рассыпалось. Мир не изменился. Я просто никогда не видел его раньше под этим углом, вернее, видел после четвертой Джаны, когда пытался обнаружить непостоянство. Ну вот и обнаружил. Теперь эти переживания посещали меня не по моей воле и совершенно не радовали. Меня то и дело настигали мучительнейшие инсайты, неуловимо быстрые понимания сути вещей, уже испытанные мною в джанах, но теперь они были страшны. Один из этих инсайтов, собственно, и разъяснил мне, что со мной произошло. Все было просто. В обычном режиме восприятия мы как бы поднимаемся вверх по лестнице и глядим вперед. Ступенька, где только что была нога, рассыпается сразу после того, как мы делаем шаг вверх, но мы уже перенесли внимание на следующую ступеньку и не замечаем исчезновения прошлой. Мы не сознаем распада переживаний и восприятий, из которых только что состоял наш мир. Вместо этого мы видим постоянно расцветающий впереди сад расходящихся тропок и бежим в него, в него, в него, А я теперь глядел не вперед, а назад, и видел, что дорога, по которой я иду, истлевает прямо под ногами. Она так же точно распадалась всегда, просто раньше я туда не смотрел. Я всю жизнь карабкался вверх по лестнице этого мира и даже не знал, что никакой лестницы под моими ногами нет, а есть только крохотный пятачок, куда я ставлю ногу и он рассыпается сразу после того, как я ногу поднимаю. И это на самом деле и есть вся моя вселенная, а остальное — мираж».